В декабре Лаврентий Берия отправил в Москву выставку грузинского искусства, где Сталин был воспет кистью, пером, карандашом и резцом. Берия, как никто другой, быстро поднаторел в науке прославления величайшего гения всех времен и народов. В Москве идут судебные процессы над бывшими соратниками Ленина теперь они стали шпионами диверсантами террористами сколько бы печати радио не вещали о террористических актах против вождей публику легче убедить фактами по возможности подлинными дорога на озеро рица проложенная в горных ущельях поднималась круто вверх продираясь сквозь скалы и оползни Там, на высоте полутора километров, на берегу Дивного озера, обрамленного мощными вершинами, проводил иногда свой отпуск Сталин. Дачу для него построили в самом устье реки Лашупсе, впадающей в озеро. Сколько их было у него, так называемых, государственных дач на Кавказе? В Сочи, под Гагрой, на Холодной речке, в Мюсерах, около Пицунды. Цхалтуба, и еще в Кисловодске. В последние годы Берия приучил хозяина к своей роли непременного спутника-охранителя. Минувшей осенью он сопровождал Сталина на озеро рица Поехали внушительным кортежем на пяти ЗИСах. Впереди охрана, за ней Сталин, следом Берия, вместе с наркомом внутренних дел Грузии Сергеем Гоглидзе. В четвертой машине ехали несколько человек обслуги, в последней – замыкающие охранники. На полпути, когда миновали место впадения Геги в Бзыбь, Берия остановил колонну, вышел из своей машины и предложил Сталину пересесть из второй в предпоследнюю. Сам тоже перебрался туда. У него было предчувствие, возникли какие-то сомнения. Один агент сообщил нечто. Нет, в своих сотрудниках Берия абсолютно уверен, но береженого Бог бережет. Дорога петляла, перепрыгивала с левого берега направо и потом обратно. Миновали один мост. На втором произошло то, что должно было произойти. Передняя машина переехала благополучно на тот берег а под следующий мост рухнул. Взрыв был не бог весь какой, но горы многократно усилили эхо. Автомобиль упал в воду и застрял меж валунов. В эту пору река менее бурлива. Одному из четверых пассажиров удалось спастись. Часть охранников кинулась в ущелье искать злоумышленников, другие остались на месте. До озера добирались обходными дорогами. Первая неделя прошла спокойно. Но вот хозяину захотелось совершить прогулку по воде на полуглиссере. И когда они подошли к правому лесистому берегу озера, раздался выстрел. Берия мгновенно вскочил и заслонил собой вождя. Моторист прибавил ходу. Из-за сосен выстрелили еще несколько раз. Но опасность уже миновала. Берия лично возглавил поисковую группу. Террористов настигли в тот же день на горном перевале и отправили в Тбилиси. Многого достиг тогда Лаврентий Берия с помощью этих провокаций. Очень многого. Теперь Сталин знал, что на товарища Лаврентия можно положиться решительно во всем. Однако Берия выполнил лишь первую часть намеченного плана. Летом 1937-го он поехал по делам в Сухуми. В машине с ним был местный партийный секретарь, водитель и телохранитель Борис Соколов. На окраине города остановились. Лаврентий Павлович решил выйти размяться немного после утомительной дороги. Не успел он сделать и двадцати шагов, как из-за кустов вышли трое неизвестных с пистолетами в руках. Соколов успел загородить Берию и выхватить из кобуры свой вальтер. На помощь Берии уже спешили водитель и секретарь. Нападавшие скрылись. Соколова пришлось срочно доставить в больницу. Правая рука оказалась простреленной четырьмя пулями. Сталину, разумеется, доложили об этом происшествии, и акции Лаврентия Берии еще более поднялись. Среди тех, кто ограждал Сталина, был его ближайший соратник Серго Григорий Константинович Орджоникидзе. По-разному относились к Орджоникидзе члены Политбюро. Киров с любовью, Молотов со скрытой неприязнью. Берия его ненавидел, но не упускал при этом ни одного случая для дружеских излияний. В октябре 1936 года Орженикидзе исполнилось 50 лет. Закавказский комитет и лично Берия послали в Москву сердечные приветствия. в Газеты «Тбилиси», «Баку», «Еревана», опубликовали большую, полную приторных эпитетов статью Лаврентия Павловича. Они были во многом антиподами, порывистой, искренне преданной идее, самоотверженной, бескорыстный Серго и преступно-циничной коварной Берия. Его темное прошлое, его наглое поведение и безудержный карьеризм Всегда при Тиляржа Никидзе. Он еще в 20-е годы избегал личных контактов с Лаврентием. Даже на отдых ездил в те места, где тот не появлялся. Когда на совещании с руководителями Закавказского крайкома партии Сталин предложил поставить Берию вторым секретарем, возмущенные товарищи явились ночью к Серго квартиру. «А что я могу поделать?» сколько раз я говорил ему что этот человек не заслуживает доверия но он меня не слушает сокрушенно ответил ажоникидзе в двухэтажном доме у троицких ворот кремля в дни работы семнадцатого партсъезда собрались у серго жоникидзе сергей киров роберт эйхе григорий петровский станислав коссиор борис шебалдаев мамия Орахиршвили, Осип Пятницкий, Василий Шараганович и Махавер, помощник Орджоникидзе. Поговорили всерьез о генеральном секретаре и о его диктате. Орджоникидзе доверчивый, преданный Серго был из тех немногих, кого, подобно Кирову, осмеливался, пусть изредка, критиковать действия генсека. Неизбежную развязку близил Лавринтий Берия. Опытный интриган, он не упускал ни малейшего повода уколоть Серго, заглазно, разумеется, и, подметив нарастающую внутреннюю неприязнь хозяина, Корженикидзе, подогревал ее как мог. А мог он многое. У Серго-Рженикидзе был старший брат Папулия. В начале тридцатых годов Он служил начальником политотдела управления Кавказской железной дороги. Берия арестовал брата Серго в конце 1936-го вместе с женой и детьми. Разве мог Арджиникидзе предполагать, что Папулия взят по прямому указанию генсека? Он попросил Сталина. «Слушай, вызови брата, допроси его сам» и ты увидишь, что он ни в чем не виноват. — Я полностью доверяю НКВД, — отвечал хозяин, — и не приставай ко мне с этим делом больше. Наделенный богатым чувством юмора, всегда приветливый, открытый, добрый, Папулия был наставником юного Серго. Арестовывая брата Арджоникидзе, Берия точно рассчитал удар. Надо было припугнуть популярного в партии Орджоникидзе. После убийства Кирова, когда началась кампания массовых репрессий, Серго все чаще и настойчивее призывал генсека соблюдать меру. Хотя бы меру. Серго вновь и вновь доказывал Сталину абсурдность ареста старшего брата. Какой же он враг? Папулия принимал меня в партию. Значит, и меня надо заодно арестовать. Генсек был неумолим. У НКВД имеются проверенные, не один раз доказательства вредительской деятельности Популя. Он оказался пособником врагов народа. Партия не может прощать измену рабочему делу. Прошлые заслуги и тут в расчете не берутся. Популя из тюрьмы уже не вышел. Тройка НКВД грузинская ССР приговорила его к смертной казни 9 ноября 1937 года. Но Берия не мог оставить своими заботами и младшего брата Серго. Константин Орженикид заслужил в управлении гидрометеослужбы при Совнаркоме СССР. Взяли его для начала дали пять лет и уже не выпускали до осени 1953 -го. Вот несколько решений особого совещания по делу Константина Аджоникидзе. 26 августа 1944 года 5 лет, 30 ноября 1946 года 10 лет, 4 августа 1953 года 5 лет. Реабилитация 1 сентября 1953 года из архивных документов Ардженкидзе. Среди репрессированных был племянник Серго Георгий Гвахария. Взяли его в 38. Теряя лучших своих помощников и специалистов, вдруг оказавшихся врагами народа, Сергов уже в 1935 году после гибели Кирова чувствовал глубокую внутреннюю тревогу. Жить стало не в моготу. Не спасала и увлеченность работы. Чего только не выдумывал Сталин, дабы ублаготворить, как он полагал, столь естественное в человеке тщеславие. Имя Серго было присвоено заводам и колхозам, школам и институтам, улицам и площадям. Генсек переименовал в честь Сергот Центр Северо-Осетинской Автономной сср город Владикавказ. В распоряжении Орджоникидзе отпущена крупная сумма денег на организацию художественной выставки индустрии социализма. Нарком ненадолго загорался, потом тоска вновь брала свое. Все чаще в беседах с Калининым Ворошиловым Микояном Он говорил о самоубийстве как о единственном исходе. В последний раз, в начале февраля 1937 года, гуляя с Микояном по Кремлю, Сергов был очень подавлен. Он прямо сказал, что не выдержит более ни одного дня. Устные воспоминания Микояна. Утром 18 февраля Сергов встал поздно, Из наркомата вернулся после двух часов ночи. Он заранее не назначил себе день самоубийства. Пригласил на прием профессора Гальперина на 19 февраля. Последняя попытка объяснить Сталину, другу многих лет, что на его болезненной, пронесенной через всю жизнь подозрительности, сейчас играют самые темные силы что из партии вырывает ее лучших людей. Круг неотвратимо сжимался. После истязаний расстрелян старший брат Серго Папулия. Вынесен смертный приговор Алеши Сванидзе, человеку, который не раз делил с ними последний кусок хлеба. Сестра алёши была женой Сталина, матерью его сына. С обыском незадолго до этого приходили и на квартиру Орджоникидзе. Оскорбленный, разъяренный Серго весь остаток ночи звонил Сталину. Под утро дозвонился и услышал ответ. — Это такой орган, что и у меня может сделать обыск. Ничего особенного. Разговор со сталиным утром 17-го. Несколько часов с глазу на глаз. Второй разговор по телефону после возвращения Серго домой. Безудержно гневный, со взаимными оскорблениями русской и грузинской бранью. Уже ни любви, ни веры. Все разрушено. Разделять ответственность за то, что никак не в состоянии предотвратить, Серго не мог подлечить не хотел. Серго сел за письменный стол и долго что-то писал. У него было старинное бюро с гибкой ребристой крышкой, легко двигавшейся вверх-вниз. Он вставал, нервно ходил по кабинету, в спальне вновь садился за стол, ложился на кровать. День уже клонился к вечеру, Приехал племянник Георгий Гвахария, директор Макеевского металлургического комбината. Серго любил его как родного сына, радовался каждому приезду. Гость застал Зинаиду Гавриловну в тревоге. — Серго с самого утра не выходит, не ест, не пьет ничего. — Да ну, ставь самовар, Гавриловна, скажи, что я приехал. Она зажгла в гостиной свет. За дверью спальни раздался выстрел. Серго лежал на кровати в нижнем белье. На белой рубахе расплывалось кровавое пятно. Жена бросилась к телефону, позвонила врачу, потом сестре Вере. Врач уже ничем помочь не мог. Вскоре пришла сестра, а еще через полчаса явился Сталин в сопровождении Молотова, Ворошилова, Кагановича, Ежова. Вера стояла возле бюро, перебирая в руках листы бумаги, исписанные неровными абзацами, лесенкой. Так покойно обычно набрасывал тезисы своих докладов. Сталин подошел к Вере. — Дай сюда! И выхватил бумаги из рук женщины. — Вот, товарищ Сталин, — сказала Зинаида Гавриловна, — не уберегли, Серго, ни для меня, ни для партии. «Замолчи, дура!» Вождь прошел в гостиную вслед остальные. «Смотри, какая коварная болезнь! Человек лег отдохнуть, а у него приступ, сердце разрывается. Надо дать сообщение в газеты». Директива генсека была принята, как обычно, безгласно. Женщины одели покойного, тело перенесли в гостиную, положили на стол. Сцепили пальцы на груди, под локти пристроили две стопы книг. Обступили, Серго. Сталин придал лицу соответствовавшее моменту выражение скорбного величия и кивнул фотографу своему старшему охраннику Николаю Власику. Секретарь Совета Наркомтяжпрома Анатолий Семушкин жил в доме правительства на набережной Москвы-реки. Член партии с 1917 года, сотрудник политотдела 11-й армии, он знал кое-что о деяниях Лаврентия и Берия той поры не понаслышке. В половине девятого вечера ему позвонил Волков, личный шофер наркома. «Серго, плохо, я сейчас приеду за тобой». Семушкин вошел в гостиную, увидел мертвого Серго в окружении членов политбюро. «Убили, сволочи! Убили!» И упал в обморок. Его подняли, перенесли на диван. Волосы на висках внезапно побелели. В просторном доме уже шныряли охранники. Как-то тихо, неназойливо. На другой день вечером вдова заметила в верхнем ящике бюро пропажу пистолетов. Их у Серго было четыре. Память революционных лет. Она была пуглива, не очень внимательна, но это заметила. И беспорядок в бумагах. Зинаида Гавриловна позвонила о маяку Назаритяну в комиссию советского контроля. — Ты знаешь, что у меня делается? Все в доме перерыли. Даже именное оружие Серго забрали. На всякий случай собрала Зинаида Гавриловна все фотографии Серго, сожгла их. Окровавленное белье свернула и спрятала под одеяло. Она сохранила его до 56-го года и показывала после 20 съезда близким друзьям. 21 июля была образована комиссия ЦК по наследию Серго Ржаникидзе. В нее вошли шесть человек, в их числе Анатолий Семушкин, Лев Мехлис. Председателем Сталин назначил Лаврентия Берию. Через неделю Семушкина пригласили на Лубянку. Он охотно поехал, ожидая от товарищей чекистов действенной помощи в розыске материалов к биографии Серго. Оттуда Семушкин уже не вернулся. На другой день его жену Анну допрашивал следователь. — Вы знали, что ваш муж убил товарища Орджоникидзе? — Знали, конечно. Почему не донесли сразу? — Анна Михайловна, о чем вы говорите? — Спросите у сына товарища Сталина Яши. Мы в тот день были вместе на даче. — Следователь, нечего спрашивать, и так все ясно. Подпишите свои показания. «Анна Михайловна, я не могу этого подписывать». Следователь вызвал из коридора охранника. «Вот гражданка Семушкина не желает подтвердить данные ею же показания. расписываясь в вашем присутствии за нее». И расписался. Он получил очевидно точную директиву на сей счет. Семушкин погиб. Анна Михайловна отделалась восемью годами лагерей. В 1956 году, после 20 -го съезда партии, вдова Семушкина попала на прием к генеральному прокурору СССР. От Руденко ей стало известно, что Анатолий Семушкин в 1938-м застрелил на Лубянке Лаврентий Берия лично. История погрома в грузинской литературе навсегда связана с именем Лаврентия Берии. Истребление честных писателей и поэтов, преследование тех, кто хотя бы пытался сохранить свое творческое лицо, ко всему этому приложил он свою руку. Свои мысли о пользе истребления коренной грузинской интеллигенции Лаврентий Берия высказал на Тбилисском общегородском собрании. «У нас появилась совершенно новая советская интеллигенция, с удовлетворением отметил он. Она состоит на 80-90% из выходцев из рабочего класса, крестьянства и других слоев трудящихся. Значит, всего 10-12% интеллигенции пережило погром». Перечислить все жертвы Бериевского произвола этих двух лет невозможно. Но о некоторых умолчать нельзя. Владимир Иванов-Кавказский. Партиец с подпольным стажем, активный участник революции. Занимал в 37-м пост секретаря ЦК КП Грузии. Берия казнил его вместе с женой. Она погибла в лагере и сёстрами. Первой погибла Елена, за ней Мария, которая была замужем за бывшим первым секретарем ЦК Армении Айказом Кастаняном. Его арестовали в Москве. Выжила в лагерях только младшая сестра Иванова Тамара. Ее супруга бывшего секретаря грузинского ЦК Михаила Кахиани Берия взял в 36-м Дважды в течение трех лет, 1935-1937, снимал, уничтожал Лаврентий Берия партийную верхушку Закавказского крайкома. И руководителей хозяйства федерации полностью сменил дважды. Бывший председатель Совета народного хозяйства ЗСФСР Курулов, попал в тюрьму вместе с теми, кто ранее входил в его аппарат. Бдительное око Берия постоянно выискивало врагов среди преподавателей и научной интеллигенции. Так директор Батумского ботанического сада оказался обнаглевшим буржуазным националистом. Свидетельствует Ольга Картвелишвили. Меня арестовали 27 сентября 1937 года как жену одного из руководителей право-левацкого троцкистского контрреволюционного центра. То обстоятельство, что мой муж Лаврентий никогда ни в какой оппозиции не состоял, им было без надобности. В моем следственном деле значилось, что все троцкистские связи Картфелишвили осуществлял через меня. В руки следователя попала переписка Лаврентия с работниками Монгольской Народной Республики. В одном письме обнаружили условную фразу, вот эту «Особенный привет Ольге». Дугин, помощник Лаврентия Картвилишвили, показал под пытками. «Ольга имела большое влияние на мужа. Все троцкистские кадры составляла она». Если ей кто в Крайкоме не нравился, этого работника сразу убирали. После 20 съезда партии Лаврентий Картвилишвили был посмертно реабилитирован. Одним из первых. Ольга Никитишна пришла в мае 1956 года на прием к председателю военной коллегии Верховного суда СССР генерал-лейтенанту юстиции Чепцову. Хрущев работал на Украине вместе с покойным мужем Ольги Никитишны и дал указание ознакомить вдову с материалами дела. Чепцов сообщил вдове, что Лаврентия возили в те края, где он возглавлял партийные органы, и везде били, пытали. — В чем его обвиняли в Киеве? — спросила Ольга Никитишна. Якобы он пытался отторгнуть Украину от России, пояснил председатель коллегии. Из Киева Картвилишвили повезли в Тбилиси. Там пытками добивались признаний во враждебной деятельности в отделении от России Грузинской республики. И дальневосточный край Картвилишвили хотел передать в руки врагов. Кроме того, заслуженного партийца обвиняли в шпионаже в пользу японии чепцов предъявил вдове материалы дела несколько томов но не советовал читать слишком тяжело ольга никитишна не стала знакомиться с бумагами вскоре вдова картвилилишвили получила официальное уведомление из прокуратуры союза дело вашего мужа лаврентия картфели Сфальсифицировано лично Берией и Кабуловым при техническом исполнении Кремяна и Савицкого. Указанные лица понесли заслуженное наказание. Рассказ Ольги Никитичны подходит к концу. В КПК в дни реабилитации удивлялись. Как это меня с таким букетом обвинений не расстреляли? Вероятно, если бы меня взяли не в Крыму, а в Москве, мне бы не дожить до реабилитации. Представлял меня комиссии ответственный сотрудник КПК Тикунов. Вот, товарищи, ветеран тюрьмы среди женщин. Почти три года провела в камере. Меня не пытали, только держали ночами в холодном сыром умывальнике, без кровати, без сна. Берия был к ней милостив.